Египет и основание Александрии После Финикии Александр продолжил путь к Египту через Палестину, где ему оказал сопротивление единственный город Газа, но и он был взят штурмом после двухмесячной осады. На главной площади этого города Александр повелел водрузить осадную машину. Египет, вооруженные отряды которого были уничтожены еще в битве при Иссе, был сдан местным персидским сатрапом-мазаком без всякого сопротивления, а фараон, фигура чисто декоративная, удалился вместе с частью жрецов вглубь страны. Явившись в царство древних пирамид в качестве освободителя, молодой царь заручился поддержкой жреческой знати, поскольку не касался местных обычаев и религиозных верований. В целом сохранил систему управления Египтом, лишь поддержав ее македонскими гарнизонами. В Египте Александр пробыл полгода, с декабря 332 года до нашей эры, по май 331 года до нашей эры. Там он основал город Александрию, который вскоре стал одним из главных культурных центров Древнего мира и крупнейшим городом Египта. Отсюда он двинулся в начале 331 года до нашей эры через Ливийскую пустыню к храму Зевса Юпитера Амона, жрецы которого и посвятили его по обычаю древних фараонов сына Амона. Сына — солнца. Таким образом, блестящий полководец превратился из простого человека в небожителя, что внесло в ряды его противников разброд и растерянность. Сражаться против обычного смертного еще куда ни шло. Но противостоять Богу считалось равносильно самоубийству. Так Александр впервые стал распространять о себе слух, прежде всего для местного населения, о том, что приходится сыном Зевсу, главному Богу. Чтобы получить признание царем в Египте, Александр принял египетскую традицию, согласно которой фараон считался потомком верховного божества. Именно с этого времени молодой македонский царь и начал отдаляться от своего окружения. Преданные ему военачальники – Антипатер, Птолемей, Лак, Пердик, Кофилота, Парменион, Черный, Кефестион – начали ощущать на себе деспотический характер Александра. Тот же видимо искренне уверовав в свое божественное предназначение, не замечал растущего недовольства. Основной мыслью Александра Македонского было положить конец вековым распрям между Персией и Грецией, соединив культуры Запада и Востока путем политики распространения культуры древних эллинов. Именно поэтому следующая эпоха в истории Древней Греции называется эллинистической. С завоеванием Египта его власти на всем восточном побережье Средиземного моря. Более ничего не угрожало. Укрепившись достаточно на завоеванной территории, Александр решил углубиться в неизведанные для греков земли, в центральные области Азии, где персидский царь Дарий успел собрать новую, огромную армию.